Только прислушайтесь, как взвывает ветер, сказал мистер Уайт, слишком поздно заметивший роковую ошибку, пытающийся отвлечь внимание сына от своего неудачного хода. "Я слышу", мне отрываю взгляд от доски и прищурив руку, ответил тот. "Шах. Сомневаюсь, что он сегодня придёт", произнёс отец, делая ход. "Мат", ответил сын. "Нет ничего хуже, чем жить в такой глуши", вдруг с неожиданным напором в голосе прокричал мистер Уайт. Вдали от всякой цивилизации, в этой непролазной ужасной дыре.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 Першина, пожал всем руки и уселся на предложенное ему кресло у камина, с удовольствием смотрел, как хозяин достаёт бокалы и бутылку виски и ставит на газ небольшой медный чайник. После третьего бокала глаза гостя заблестели, и развалившись в кресле и расправив плечи, он принялся болтать. Все члены семьи собрались вокруг него и с интересом слушали, как он рассказывает о каких-то странных событиях и каких-то доблестных поступках, о войнах и о каких-то необычных народах.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 про обезьяню лапу, если бы просто спросил у миссис Уайт. Ну, в общем-то, о том, что принято называть фокусами, как бы между делом ответил Старшина. Трое слушателей с нетерпением подались вперёд. Гость Ройсейна поднёс пустой бокал губам, затем поставил обратно на стол. Хозяин наполнил его виски. Если поглядеть с одной стороны, сказал Старшина, рой в кармане. Это всего лишь обыкновенная маленькая засушенная лапка. Он вынул что-то из кармана и продолжил следующее: Миссис Уайт с отвращением откинулась на спинку кресла, но ее сын взял лапу и принялся разгляды к тему. Ну и что мне особенного поинтересовался мистер Уайт, после того, как он взял лапу у сына, рассмотрел ее и положил на стол. «Ее заколдовал один старый факир», — ответил старшина. «Один святой человек. Он хотел показать, что судьба управляет жизнью людей, и что те, кто пытаются вмешаться в нее, делают это себе вред. Эта лапа заколдована им таким образом, что может выполнить по три желания трех человек. Почему бы вам не загадать желание, сэр? поинтересовался Герберт. Странно, что наслуно он у него так, как обычно глядят на самонадеянную молодёжь люди, умудрённые жизненным опытом. И что? Эти три желания исполнились? спросила миссис Уайт. Да, сказал Морис. Бокал, который он держал урта, постукивал его крепкие зубы. А ещё кто-нибудь загадывал желание? не унималась она. Да, человек, который первый держал ту лапу в руках.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 зажать лапу в правой руке и вслух произнести желание. Но помните, я предупреждала вас о последствиях. Прямо как в «Тысяча и одной ночи», — заметила миссис Уайт, поднимаясь и направляясь на кухню готовить ужин. «Не пожелать ли тебе, чтобы у меня было четыре руки, и чтобы я быстрее совсем управлялась?» Мистер Уайт вынул из кармана талисман, и все трое, видя, как встревоженно страшно хватает его за руку, от души рассмеялись, а Морис сказал. «Если вы уж решили что-то загадывать, то что-нибудь разумное». Мистер Уайт засунул лапу обратно в карман и, расставляя кресло, пригласил гостя к столу. Во время ужина о лапе позабыли, а затем все расселись и снова принялись слушать рассказы Морриса про его приключения в Индии. Как только гость ушел, Герберт заявил, «Если рассказ Морриса про лапу такое же вранье, как то, о чем он трепался в свечах, то у нас ничего, конечно, не выйдет. А ты ему что-нибудь дал взамен за лапу? с тренным наглядя на мужа спросила миссис Уайт Да так пустячок хоть он и упирался но я всё же составил йомсять а он опять принялся уговаривать меня выбросить лапу Какой кошмар с напускным ужасом воскликнул Герберт Ну уж нет вы попроще у лава богатства и счастья чтоб ты папа стал императором и не сидел больше под башмаком у мамы Произнеся это он метнулся вокруг стола спасаясь от матери которая вооружившись салфеткой ринулась за ним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 В это время Герберт, подмигнув мастере с торжественным видом, сел за пианино и величественно ударил по клавишам. "Желаю получить 200 фунтов", отчётливо проговорил мистер Уайт. В слова эти сопровождали удары по клавишам, тут это прервал полный ужас крик мистера Уайта. Сын и жена побежали к нему. Она шевелилась, с отвращением смотря на лапу, которую выронила с рук на пол, воскликнул он: "Когда я загадывал 200 фунтов, она вдруг стала извиваться, словно змея".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 В комнате стояла необычная, угнетающая тишина. Наконец родители поднялись, чтобы идти спать. "Полагаю, ты найдёшь деньги наличными в большой супке в кровать", прощаясь, проговорила отцу Герберт. А также что-нибудь ужасное, сидящее на шкафу и наблюдающее, как ты росовываешь по карманам несчастные денежки. На следующее утро Герберт завтракал за столом, на который падал свет холодного осеннего солнца, и посмеялся над страхом, охотившим его накануне.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 «Наверное, свалились бы ему на голову прямо с небес», — развязно ставил Герберт. «Моррис сказал, что все происходит так естественно», — сказал мистер Уэд. «То можно подумать, что то, чего ты пожелал и что получил, всего лишь просто совпадение». «Ты тут не трогай деньги, пока я не вернусь», — сказал отцу Герберт, поднимаясь из-за стола. «А то я боюсь, ты станешь скупым и скаритым, и нам придется отказаться от тебя». Мать рассмеялась и пошла закрывать за сыном дверь.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 Три раза он останавливался прежде чем войти. Наконец решившись, он распахнул калитку, держа шляпу в руке и прошёл по тропинке. Миссис Уайт поспешно развязала передник и засунула туда необходимую принадлежность своей одежды под подошечку стула. Она привела незнакомца, явно чувствуя шева себя неловко в комнате. Он пристально смотрел на неё и внимательно слушал, как она извиняется за неприбранную комнату и грязный плащ, который он будел надевал для работы в саду. Затем она умолкла, превозмогая себя в ожидании того, что скажет гость. Меня просили зайти. Тут он замолк и взглянул из к скроману на кусок хлопчатобумажной ткани. Я от моей Мегенс, Мишель Вайт тронула. Что-то случилось? Э, что-нибудь с Гербертом? Что с ним? Задыхая, спросила она. Ну, успокойся, успокойся, мать, быстро проговорил он. Садись и не делай поспешных выводов. Я уверен, что вы не принесли дурных вестей сэр, не так ли? Мне очень жаль, начала благогость «Он ранен?» — не унималась миссис Уайт. Гость утвердительно покачал головой. «Был тяжело ранен», — спокойно произнес он, «но сейчас ему уже не больно». «О, слава богу!» — заламывая руки, проговорила миссис Уайт. «Слава богу, слава!» Но то зловещее выражение отстранившегося лица гостя заставило ее замолчать. Она вдруг поняла, что ужасная тайная мысль, промелькнувшая у нее в голове, есть правда. Переведя дыхание, она повернулась к утупевшему мужу и положила трясущиеся руки ему на колени. Наступило длительное молчание. Никто не хотел нарушать его. Его задавилось тонком. Низким голосом проговорил гость. Задавилось тонком. Ошеломленно повторил мистер Уайт. Он сидел, тупо глядя в окно, и держал в руках руки жены, прямо как сорок лет назад, когда он ухаживал за ней. Он у нас был единственный. Поворачиваясь к гостю, сказал он мистер Уайт. Это очень тяжело. Тот кашлянул, поднялся и медленно подошел к окну.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 Звуки рыданий стали затихать. В постели было тепло, на него навалился сон. Он задремал, но вскоре проснулся от резкого крика жены. Обезьянья лапа, дико кричала она. Обезьянья лапа. Он вскочил с тревожной: "Где? Где она, в чём дело?" Она, спотыкаясь, подбежала к нему. "Мне нужна она", спокойно сказала она. "Ты ещё ничего жел её?" Она в гостиной возле бра, ответил он удивлённый. "А зачем она тебе?"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 Мистер Уайт выпрямился и трясущимися руками швырнул одеяло. «Да ты с ума сошла!» — с ужасом закричал он. «Принеси ее!» — тяжело дыша приказала она. «Быстро и загадывай!» «О, мальчик мой!» Мистер Уайт чиркнул спичкой и зажег свечу. «Ложись лучше в постель», — уверенно проговорил он. «Ты сама не понимаешь, о чем говоришь». Наше первое желание исполнилось, и возбужденно продолжала миссис Уайт. «Почему бы не загадать второе?» «То было просто совпадение», — пробурнул Аталон. Иди, принеси лапу и загадывай, закричала ная, потащила его к двери. Он спустился в темноте в гостиную и подошёл к камину. Талисман лежал на своём месте. Его охватил страх, что их исколеченный сын может ожить до того, как он успеет убежать из комнаты. У него перехватило дыхание, когда он обнаружил, что не может в темноте найти двери из гостиной. По столу и стене, он ещё был путь в коридор. А в руке он сжимал принёшую горе лапу. Войдя в комнату, он заметил, что лицо жены изменилось. Оно было полно ожидания, казалось бледным и необычным. Мистер Уайт даже испугался. "Загадовы", закричала она. "Что это такое, и жестоко, нерешительно промямлил он. "Загадовы", повторила она. Он поднял руку. "Хочу, чтобы мой сын ожил". Талисман упал на пол. Мистер Уайт уже самоуставился на него. Затем он дрожа, рухнул на стол.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 Он услышал, как наконец двинулась задвижка замка, и в то же время нашупал лапу и загадал третье желание. Стук неожиданно прекратился, хотя эхо от него все еще звучало по дому. Он услышал, как стул отодвинули, и открылась дверь. В дом ворвался холодный воздух. Раздался долгий громкий крик за разочарование и горе, что придало ему силу спуститься вниз и подбежать калитки. Фонарь, врицающий на другой стороне дороги, бросал свет, столну тиху улицу рассказ читала котельникова